Глава 28. На сборы нам дали несколько минут. Притык хватит переодеться и захватить небольшой запас еды. Создавать телепорты умели далеко не все маги. А у кого получалось, не могли переправить больше одного-двух человек. Поэтому король предпочитал передвигаться по диким землям верхом. Сейчас они в экстренном порядке собирали небольшой отряд для поиска принцессы. Меня туда включили, чтобы держать под присмотром, а Сай увязался сам приглядывать за Бертом. Клару ненавязчиво взяли под стражу, заперев в комнате с фрейлинами и линием. Ограничивать передвижение принца никто не собирался. Но это драть от его «девушек» не смогли. Шаг стратегически неверный. С какой стороны не глянь, потому что к вечеру все тщательно подобранные спутницы принцессы будут говорить страшные и малопонятные вещи о выходе из гендерных ролей, личных границах и самоидентификации. А то и решат бросить службу при дворе ради обычной работы. Я потратила драгоценную минуту, чтобы навестить Клару. И подбодрить. Заодно внимательно изучила охрану у дверей, наполовину состоявшую из имперцев, и высоту окон. Пригодится на следующем этапе плана. Люди Его Величества довели меня до дверей спальни и тактично остались снаружи, за что я была им искренне благодарна. Быстро побросала в сумку необходимые вещи. К счастью, их было и без того немного, только дно прикрыть. Сай изо всех сил помогал мне, хотя его сборы закончились еще раньше. Я глядела уже привычные стены и вздохнула. Последнее время только и делаю, что бегу. Вначале от родителей, потом от своего добродетеля, из Дагры, теперь отсюда. Пора бы привыкнуть, но к этому дому я привязалась. Пускай не новый, недостаточно обжитой и расположен не в лучшем месте, зато мой. Жаль, не успели поставить кровать. По-хорошему, и комнату сменить стоило, чтобы каждое утро просыпаться и видеть солнечный свет. Они сплошные стены. Не грусти так, мы скоро вернемся. Сай положил руку мне на плечо. Берт чувствует принцессу живой. Найдем ее и сразу обратно. Думаешь, нам так просто спустят ее пропажу? Я встала и очертила телепорт. Надо бежать, Сай. Первый уведем Клару. За ней Берта. Все равно в самотохе сборов за ним никто не смотрит. Эдмонд сам разберется с поисками Эолин. Нам лучше держаться от всего этого подальше. Как бы ни повернулась, останемся виноваты в ее побеге мы с Реовальдом. Малыш замер. Подхватил свою сумку и отступил. Я не побегу, Гвен. Это глупо. И если Реовальд действительно замешан в пропаже Эолин, то мы должны хотя бы попытаться ее вернуть. Если думаешь иначе, не буду удерживать. Мне хотелось пристукнуть его или вернуться к тем славным временам, когда я могла заковать Сая в цепи и спрятать в подвале. Но сейчас он и сам, кого хочешь, спрячет. Я бестолково смотрела на закрывшуюся дверь и еще долго слушала его шаги. Поднимаясь, он попросил стражников не беспокоить, занятую сборами меня, и удалился. «Такой упертый, просто бесит!» И как я могла подумать, что он вдруг возьмет и сбежит? Нет, Саймон до последнего будет пытаться договориться и сделать все по закону. Эдмонд же далеко не такой благородный. Наверняка выместит всю злость за принцессу на Кларе. Сай за нее вступится, и... От злости я топнула ногой, смахнулась сияние телепорта и пошагала к двери. Наверняка я сейчас сделаю огромную глупость, о которой потом буду много и долго жалеть но здесь намечается неслабая стычка с королем. Нельзя такое пропускать. К тому же, беспринципная я злодейка или кто?» Дверная ручка чуть скрипнула, поворачиваясь. Одновременно я услышала тихое шуршание. «Куда то собралась?» Стоило обернуться, как я заметила, гигантского белого змея, голова и тело которого медленно трансформировались в человеческие. До того я успела сделать себе новый телепорт готовилась в него запрыгнуть, как вдруг магия исчезла. Совсем. Все звери внутри меня разом уснули и больше не откликались на призыв. Прошлое в лице бургомистра догнало меня и здесь. Надо было не медлить, обижать. Сейчас уже поздно, Придется объясняться с ними насчет тех пропавших магов. Снова поругались. Сай злился на себя и Гвен, но не понимал, как можно было поступить иначе. Сбежать и на годы превратиться в изгоя? Хуже того, утащить за собой Берта и Клару? Нет уж. Надо разобраться с происходящим. А если все станет плохо, тогда уже и думать, как обезопасить себя и бежать. Дунк как и прочие, седлал свою лошадь. Там же его и поймал Сай. «Я знаю, вы обо мне не лучшего мнения». «Мал ты еще для моего мнения», — отмахнулся стервятник. «Это было вступление, забудьте». «Уже», — ответил маг взглядом, но Сай не сдавался. «Пообещайте уберечь Клару и Берта. Они же еще дети». «И Эолин я обещал беречь. Такова уж работа королевского мага. Думать обо всех». Сай продолжил сверлить его взглядом, после чего Дунк сдался и хлопнул его по плечу. «Ни за что не брошу такого славного борца». За выход из гендерных ролей. Как и Берта. За тебя, правда, хлопотать не буду. Сам справишься. Справлюсь. Согласился Сай и вышел на середину конюшни. Наблюдать за сборами других. Его обходили, задевали плечами, ругали, чтобы не перегораживал дорогу. Но никто не предложил лошадь. Хотя Берта уже усадили на смирную пегую кобылу. Последними в конюшню вошли Эдман и посол пропустив вперед Клару и Линне. Те, как ни в чем не бывало, болтали между собой, шутили и смеялись вместе. «Где жену потерял?» Сразу же налетел его величество. «Все-таки сбежала в леса от гнетущего быта?» «Возможно». «Да, она где-то в Дагре», отозвался Берт. «Но я уверен, Гвен нас догонит». Сай про себя хмыкнул, Не для того сбегала. Он, как придурок, поверил в любовь. Надеялся, что они в самом деле поладят. Поженятся, приведут в порядок трактир, решат ее проблемы с законом. Дунк прав, когда называет его глупым мальцом. Использовать магические схемы в разы труднее, чем просто дар. Зверь дает магию в самой удобной форме. Дальше она становится тугой и неподатливой, а то и вытекает сквозь пальцы, как вода. Любое заклинание — это большое усилие над собой, особенно когда вся энергия из одного дома, а не от разных зверей, как у Гвен. У Сайи до сих пор с трудом получалось колдовать, но сейчас был особый случай. Надо поскорее разобраться с пропажей Эолин и вернуться домой. Потом уже думать, что и как будет дальше. Пропажа Гвен до сих пор царапала за грудиной, но осуждать ее не получалось. Она же предлагала бежать вместе, Это было бы разумно, но неправильно. И удерживать или уговаривать ее остаться с ним тоже неправильно. Нельзя взваливать на Гвен такие проблемы. И все равно, если бы любила его хоть немного, то осталась бы в доме. «Извини, но для тебя лошади не нашлось!» Издевательски развел руками Дунк, выдергивая его из размышлений. «Можешь остаться здесь». «Я своим ходом». Отмахнулся Сай. Он очертил круг телепорта, представив перед собой ту точку на карте, которую указывал Берт. Магии у Горзового лиса было даже слишком много. Она текла в знаке как полноводная река. Саю приходилось сдерживать ее и не позволять изменить форму, иначе вместо телепорта получится молнии или всех зальет ливнем. Когда же последний из знаков был сотворен и оказался на своем месте. Перед Саем открылся проход к самой границе пепельных смерчей. Гористый пейзаж за сияющим кругом мерцал и подрагивал. Зато не блекнул. «Там вас подожду», — спокойно ответил Сай и сделал шаг. «Но если еще кому не хватило лошади, можно со мной». Эдмон выругался и первым спрыгнул на пол конюшни. За ним подтянулись и остальные. Дунг же вылезал из седла медленно, лениво поглядывая на Саймона. Старый гриф только этого и добивался. Наверняка не мог первым сотворить телепорт такого размера. Но и скакать до цели три дня не особенно хотел. Сай покачал головой, глядя на него, а затем первым вошел в телепорт. Чтобы доказать его безопасность. Огляделся на той стороне, молниями распугал ползущих на запах магии тварей и дал знак остальным идти следом. Вторым проскочил Берт и открыл рот от изумления, вытаращившись на бушующие вдалеке смерчи, горы рядом и ползущих со всех сторон тварей. «Куда ты несешься?» Сай поймал брата за шиворот и поставил рядом с собой. «Надо держаться в середине отряда, а не выпрыгивать на монстров». «Я же могу найти кого угодно, в том числе тех, кто мне опасен». «Они нет», — ответил тот с самым невинным выражением лица. Это потому что я рядом. Но не опасно же. Дунк говорит, что мне нужно тренироваться и развивать свой дар. Пока не знаю, какую сторону. Возможно, я смогу переноситься сразу к нужному человеку или наоборот, сделать так, чтобы кто-то определенный не смог найти меня. Не так просто найти применение своему дару, когда он столь велик и уникален. Саю ухватил брата за кончик носа, и потаскал из стороны в сторону. «Господин Зазнайка, тебе еще учиться и учиться. Потом будешь думать, как развивать свой уникальный дар, столь великий и могучий». «Тем более мы пока и Эолин не нашли», — поддержал его король. «Где она может быть? Здесь же пустырь». «Не совсем, конечно. Скорее каменистое плато, справа обрезанное как ножом» а с других сторон зажатые наступающими скалами. Сверху то и дело лезли бесчисленные магические твари. Приходилось отпугивать их молниями, и королевская стража тоже не зевала. Ровное пространство, которое просматривалось на несколько десятков метров. Принцессе просто некуда было спрятаться, но Берт уверенно указал на край обрыва. «Там, где-то внизу!» Эдмон дал знак своим людям проверить. Сай увязался за ними и застыл на месте, стоило опустить взгляд. Схему он узнал сразу. Успел насмотреться на нее в подвале у Гвен. С такой высоты не получалось разглядеть детали, но общие очертания легко угадывались. Правда, вместо разноцветной мешанины магических энергий все линии мягко светились алым цветом, а в центре белела скрученная фигурка Эолин. Эдмон тоже узнал ее и теперь сжимал кулаки от злости. Между ним и принцессой был обрыв, не меньше четырех десятков метров, и твари из диких земель, столпившиеся внизу, как на параде. В центре деловито основали Реовальд и подозрительно знакомая Гарпия. Значит, он перебрался сюда, заманил с собой Эолин и ее кровью начертил все знаки? При правильной обработке той нужно не так и много. Принцессу наверняка можно спасти. Но как обойти армию монстров? До этого я наивно думала, что в Дагре нет тюрем. Всех преступников, как только их вину подтверждали артефакты и дознаватели, отправляли прямиком в дикие земли. В реальности под дворцом бургомистра была целая подземная галерея с камерами. Просто меня, как помощницы туда не пускали. Вот выпал шанс расширить свои познания. Йен утверждал, что выбрал для меня самую лучшую камеру. Но по стенам здесь все равно ползла плесень. Спертый воздух пах сыростью а тонкий матрас и потрёпанное одеяло — мышами. И не хотелось думать, чем ещё. Мне притащили еду на подносе и графин с водой. Зато заковали в наручники и лишили магии. Звери до сих пор спали. И сколько я не пыталась, никто из них не откликнулся. Ходили слухи, что у стража-бургомистра есть такие артефакты, но на себе я их не испытывала. К тому же простой помощнице было бы странно лезть в подобные дела. Я занималась лицензиями в более мирных сферах, поэтому и считала себя неуязвимой. Еще думала, что отлично спряталась, и никто никогда не найдет мой дом. Двое молчаливых парней, которых я знала в лицо, но не по имени, зашли в камеру и застыли возле входа. А следом за ними появился бургомистр в сопровождении Флина. «Здравствуй, дорогой зитек Вставать с узкой лавки, заменяющей кровать, было лень, поэтому я просто кивнула им». Ты не изменился. По-прежнему создаешь всем вокруг неприятности. Решил ограничить свое злое воздействие плохими людьми вроде тебя, дорогая заловка. Или невестка. Своя чиница. Процедила я и попробовала нащупать магию. Я сама доброта, иначе прикончила бы тебя за то, что рассорил с сестрой. Прикончила, не прикончила. Это вопрос открытый. Но рыбака бы тебя точно за такое не простила как и меня за то, что не попытался бы тебя найти и оправдать. А ты попытался? Или случайно наткнулся? Не веришь в мой сыскной талант? Я все эти месяцы опрашивал магов, выбравшихся из диких земель, о странных случаях. По крупицам собирал сведения о тебе. Там попалась на глаза отряду охотников, тут зачем-то защитила банду сильных, о чем они и проболтались с другим охотникам. Потом вдруг мой приятель из королевства рассказал о группе ловчих, которых потрепала незнакомая блондинистая магичка. Информацию об этом приказали не распространять. Но жене моего друга очень хотелось подарок к годовщине. Аен ради такого случая слегка расщедрился. Никто не может просто так взять и сбежать от меня после того, как гадил в моем городе. Губы бургомистра расплылись в хищной ухмылке. А на лицо набежала тень. Еще я поймала себя на том, что гляжу в его глаза и не могу отвести взгляд. Эта моя магия исчезла, а его, заставляющая повиноваться любому приказу, осталась. Ян не любил ею пользоваться, стеснялся, поэтому мало с кем общался лично. Обычно отдавал распоряжения помощникам или сотрудникам канцелярии, в которых отбирал слабо подверженных своему влиянию. Сейчас же он держал и держал меня взглядом, и смущенным при этом не выглядел. «Тогда найти тебя не вышло». Рейгель прошелся по комнате, брезгливо сморщив нос. «Мы обследовали место вашего сражения и поняли, что ты ушла через телепорт. Ни следов, ни зацепок». Я скрестила руки и щиколотки, чтобы хоть так защититься. При этом будто боролась сама с собой. Не хотела двигаться, только смотреть на бургомистра. Все же быть мышкой в клетке не так весело как довольным змеем, который прикидывает, с какой стороны удобнее схватить жертву. «Пока Рейгаль искал твои следы в диких землях, я ждал». Йен все же опустил взгляд, и я незаметно выдохнула, радуясь тому, что вернулся контроль над телом. Недели складывались в месяцы, но не было никаких новостей, пока однажды в Дагру не пришел некий Саймон Уорт. «Вот придурок!» — вырвалось у меня. Рейгель наконец-то перестал мельтешить перед глазами и оперся спиной о стену. «Надеюсь, испачкает свое щегольское темно-синее пальто так, что ни одна чистка не поможет». «Ты просто мало о нем знаешь», — продолжил издеваться зитек. «Саймон Уорд ушел в Орден Ловчих, когда их разбойничий отряд поймали королевские егеря. Был выбор — виселица или туда». Так и стал борцом против магов. Липкий страх и непонимание поползли вдоль позвоночника. «Саймон разбойник? Он не мог. Нет. Надо обязательно во всем разобраться». «Вот видишь», — кнул в меня пальцем Флинн. «Ты поверила и засомневалась. А я всего лишь ляпнул тебе первое, что пришло в голову. Представь на минуту, каково было твоему лже-мужу, когда все вокруг твердили о твоей виновности». Айен еще назначил вознаграждение в 300 тысяч за твою поимку. Пристыдить меня решил. Я закатила глаза и отвернулась от него. Конечно, в первый момент стало не по себе. Дальше я бы обдумала слова Рейгеля и вспомнила бы о Берте и Кларе, уступивших в Орден уже давно. Не в 12 же малыш разбойничал. И странно выходцу из криминального мира рваться спасать принцессу. Поэтому... Он так легко клюнул на наш крючок и привел к вашему дому. Не специально, конечно, по глупости. Не заметил Линду. Она определенно лучшая в слежке. А Ребекка знает, что у тебя появилась новая подружка. Угу. Без стеснения согласился Рэй. Терпеть ее не может. Линда вечно тащит в дом всякую дрянь и перьев от нее больше, чем от прочих. За Саем следила ворона? Могла бы раньше догадаться. Рей же научился управлять пернатами после того, как в очередной раз чуть не погиб в Дагре. Но я думала, что Флинн позабавится немного, а когда опасность отступит, вернется к своим прежним делам. Рейгаль снова удивил и продолжил работать над собой и своим даром. А я попалась в ловушку, в которой оказывались почти все его враги. Недооценила упорство Флина. «Самка ворона», — уточнил он. «Вороны?» Совершенно другие птицы. Это интересует только тебя и еще парочку ученых в королевстве. Сейчас важнее, что вы собираетесь делать дальше. Выясним всю правду о пропавших магах, потом решим. Ох, и не нравится мне это их «потом». Насколько оно может затянуться? День, два, месяц или годы? Мне позарез нужно найти Сая. Вытащить из передряги, в которую он попал, высказать все, что я думаю о всяких недоверчивых и подозрительных ловчих. Тюрьма в эти планы совсем не вписывалась, абсолютно. До обеда управимся? Я попыталась сдержать эмоции, но они все равно прорывались. У меня дела. Если успеешь так быстро предоставить нам всех магов живыми и здоровыми, управимся. Ян подошел ближе, навис надо мной, и в этот раз я постыдно отвела взгляд. Мы уже нашли полтора пальца. «Ускорь дело, расскажи больше деталей». «Записывай». «Итак, первый». «Подожди», — оборвал Йен. «Сейчас соберем дознавателей. Они зафиксируют показания. Оформим все как положено, после чего начнем искать пострадавших». «Если найдем всех...» Здесь уже я хмыкнула. «Мало ли что могло случиться с бывшими магами. Я же не один день собирал зверей. Почти пять лет, если считать от самых первых». Выходят, мои шансы оправдаться перед бургомистром ничтожны. Избежать отсюда будет сложно. Магию бы ненадолго тогда, наши переговоры выглядели бы куда занимательнее. Но звери спали. Даже моя любимая лисица не откликалась на зов. «Как думаешь, что с тобой сделает Ребекка, когда узнает, что я была у тебя в плену?» Попыталась я надавить на Рея. «Не у меня, у бургомистра». К тому же Бекки обрадуется, если с ее сестры снимут обвинение, и та сможет вернуться к спокойной и тихой жизни. Говорят, ты открыла трактир в потрясающе живописном месте. Обещаю ездить туда гостем и приводить друзей. Я тоже обязательно навещу. Надо же поддержать бывшую помощницу. Согласился с ним Йен и первым вышел из моей камеры. Следом удалился Ефлин оставив мне напоследок коробку с леденцами и томик дамского романа. Самое время заняться чтением, ничего не скажешь. Когда дверь за ними закрылась, я даже повертела книгу со всех сторон в надежде, что из нее выпадет ключ от камеры или хотя бы от наручников. Но упала только крохотная бумажка со списком покупок. От злости я скомкала ее и бросила в стену, после чего завалилась на лежак, прикрыла глаза и попробовала разбудить зверей. Только бы кто-нибудь отозвался, только бы... Когда голова затрещала от попыток, я встала и подошла к двери, выглядывая в коридор. Крохотное зарешеченное оконце этому не способствовало, показав мне только стены и немного пола. Ни охраны, ни какой-то подсказки, как отсюда выбраться. Эй, есть кто? На пробу позвала я. Вдруг кто-то знакомый, с кем получится договориться. Допустим, я. В зону видимости вошла Бри и чуть склонила голову. Есть что предложить? Или от скуки кричишь? Девчонку я знала плохо. Она не так давно переехала в Дагру из Гимзера. Еще у нее были какие-то сложности со зверем. Вспомнить бы детали. Есть и немало. Вопрос в том, предложишь ли ты что-нибудь. Она подняла повыше кулак и разжала пальцы. Ключи упали вниз, бряцнули, но удержались на цепочке. Совсем неплохое начало переговоров. Смышленая девчонка. «Мне нужно вернуть магию. Ключи можешь оставить себе». Я подошла вплотную к решетке. «А-а-а!» — пригрозила она пальцем. «Тогда ты просто сбежишь. У меня же свой интерес». «Какой?» «Денег у меня не было. Так, пара монет в кошельке. Оставшихся от щедрой выплаты Эдмона. Других ценностей тоже. Все мое имущество, дом в диких землях и пара платьев. К счету в банке Дагры... Я не имела доступа. Наверняка Ян приказал вызвать стражу, если попытаюсь что-то оттуда снять. И сумма там небольшая. Не так много платят скромной помощницы бургомистра. Зверь! выпалила Бри, ты набрала себе целый десяток, а мне хватит одного. Они на деревьях не растут. Если ты не знала, то, чтобы получить зверя, надо его у кого-то забрать, а потом объяснить остальным произошедшие в тебе перемены. «Ай, не глупее тебя!» «Расскажи, как раздобыть зверя? Тогда обсудим твое освобождение». «Ну или можно подождать Йена и Рейгаль, они скоро явятся с дознавателями?» Время действительно поджимало. Неизвестно, где сейчас малыш и что с ним. К тому же я не собиралась оправдываться перед бургомистром. Не сейчас точно. Когда-нибудь в будущем, возможно. Мы встретимся на нейтральной территории, и тогда я расскажу о пропавших магах. Ена тыщет их, и вся история со страшной мной в главной роли закончится. Но это потом, а не когда меня лишили магии и заперли в вонючей камере. Если хочешь зверя, придется меня выпустить. Вернулась я к диалогу. Артефакт, который их вынимает, находится далеко отсюда. Сама же понимаешь, я не такая дура, чтобы таскать его за собой. И я не дура тебя выпускать и возвращать магию. Она прикусила нижнюю губу и отвела взгляд. «Но есть одна идея!» Бри махом вытащила из кармана складной нож. Раскрыла его и покрутила в руках, будто любуясь острым лезвием. Затем протянула мне. «Поклянешься своей магией, что передашь мне артефакт, способный забирать зверей, как только до него доберешься и научишь пользоваться?» «В обмен твоя свобода!» «Немного ли хочешь?» «Зверей у тебя десяток, а свободы нет». Она издевательски усмехнулась и настойчивее подсунула нож. «Учти, его заговаривала сама Верховная Ведьма. Обмануть не выйдет. На моем артефакте лежит невыполненное обязательство. Возможно, Дунк проживет еще сотни лет. Но мы вроде как договорились. Не самое простое, так что могу отдать только с ним». «Идет!» — внезапно легко согласилась она — и полоснула по ладонь лезвием. «Как только артефакт попадет мне в руки, с ним перейдет и твое обязательство. Давай, не тяни время. Скоро Йен вернется». Я скривилась и тоже разрезала кожу. Хотела совсем поверху, чтобы крови выделилось не больше капли. Но на деле хлынуло так, что обогрело лезвие, дверь и даже на пол накапала, прежде чем я успела протараторить клятву. Кровь сразу же прекратила течь. Но на ладони осталась светящаяся золотистая полоса. Удовлетворившись ее видом, Бри отперла замок и задвижку снаружи. Затем дождалась, когда я выйду в коридор, и вытащила из моих волос черное перо. «Матушка Рейгаль колдовала», — пояснила она. Затем сдула перо с руки. А во мне разом проснулись звери. Голова затрещала от их обиженного рычания и визга. Магия же хлынула таким потоком, что едва получалось ее сдерживать. Ломала суставы и мышцы. Хотелось обернуться, выйти из человеческого облика, но я старалась удержать себя. Это обычные магии оборачиваются в своего зверя. В Кого из десяти превращусь я? И смогу ли вернуться обратно или застряну в зверином облике, как случалось с Рэем? Соберись! Потрясла меня за плечи Бри. Времени совсем нет. Уже в норме. Я утихомирила магию. Затем очертила телепорт и буквально столкнула в него девчонку.